Кроме того, с помощью Джона была выявлена настолько мощная английская разведывательная сеть, да еще сотрудничавшая с американцами, что никакая двойная игра самого глубоко законспирированного агента не смогла бы скомпенсировать чудовищные потери западных разведок от развала многолетней налаженной схемы по борьбе с мировым коммунизмом. И с той стороны дела в отношении Джона Харкера обстояли не хуже. Никому из руководителей британской разведки и причудиться не могло, что торгово-представительская работа одного из главных добытчиков важнейших разведданных, опытнейшего разведчика, из научно вербующего ценнейших агентов влияния в Советском Союзе, может быть прервана по какой-либо причине. Затем был второй визит, и он же пришел на лет. Настоящее, южное, сочинское, с купанием, загоранием и умиранием от всех способов наслаждения черноморской жизни. Был и третий, заключительный период пребывания Норы и Джона Ли Харперов в Хостинском доме НКВД незадолго до победы 45-го, когда в конце Апреле Джон привез девочек к морю, еще не зная, какой трагедии эта поездка обернется. Пребывание семьи в Сочи продолжалось еще с месяца, до того момента, когда все оборвалось. Но в течение этого последнего месяца Приз и Триж, зажмурившись от удовольствия, вновь пребывали в божественной сказке по имени хоста на Советском Кавказе. И снова были водопады и вновь короткие забеги в прохладные по весеннему вот такие прозрачные галечные бухты, и вкуснейшие диадьи в с корочкой, и южные ночи, напоенный аромат мироз, акаций, клематисов, белорозовых бугенвили, и невиданные растения в местном ботаническом саду, и ласковые руки горничной Тании, заворачивающих в мокрых после душа в мохнатые полотенца, и запах вкусного бензина, который дядя Олег заливал в мамин машину из большой железной коробки, направляя струю в круглый, тоже большой, тоже железный гордон. И веселые песни пионеров, русских скаутов, несущиеся из радиоточки по утрам. И горячий чай с молоком перед закатом, что приносило «таньячка», тяжелых железных подстаканниках с барельефными русскими солдатами на гладких, начищенных до блеска боках, где они в больших мохнатых шапках, скачут на лошадях с высоко головой шашками. И стрекотания цикад, какие не водятся в дедушкином Брайтоне, и смешные белые панамки от горячего солнца, чтобы не пекло голову, и тесемочка вокруг шеи, Пропущены через куриные башки, найдены среди обломков прибрежных улиточных домиков и галичных обмылков, и большущие рапановые раковины, которые, если прижать их к уху, шумят морским прибоем и гудят далеким пароходом и мамочка, каждый вечер читающая перед сном по кусочку сказку русского сказочного писателя Алекса Пушкина про непостижимо далекого и загадочного царя Гвидона на малопонятном, так музыкальном и волнующем детское воображение в русском языке. История разоблачения двойного агента, работающего на британский разведорган, и стоящего на службе советской разведки, сама по себе явилась беспрецедентной по причине своей абсолютной нетипичности. По существу, двойным агентом Джон Ли Харпера не являлся никогда. Искренние личные мотивы, чувствительно подогретые мягкой и чрезвычайно профессиональной вербовкой, вскоре перевели его в окончательный разряд идейных борцов с глобальным империализмом несущим угрозу миру на земле. Однако именно двойным, то есть работающим и на нас, а отчасти на них, в силу специальных обстоятельств, и никак иначе, Харпера теперь выгодно было представить руководству британской разведки. А уж руководство в свою очередь, кому повыше? В одном случае скандальный шпионский провал означавший позорный проигрыш лучшей разведки в мире, приобрел бы чудовищный резонанс и сверхнегативную реакцию в определенных кругах, включая американскую сторону. Было также принято беспрецедентное решение. Убрать агента, не увозя на территорию Великобритании, почему брать руками НКВД, разочаровавшимися в завербованном английском агенте, и предполагавшим измену Харпера новым хозяевам. Отчасти такая версия разрешения шпионской драмы устроила бы многих наверху. Итак, в чем же на самом деле содержала суть истории разоблачения Джона Ли? Все было именно так, как придумал бы непрофессиональный сочинитель истории, желающий отметиться на шпионской тематике. Все началось с плановой рядовой проверки экономическим управлением МИ5 расходов разведцентров центров в восточном направлении. Начали с Москвы. Агента Харпера, официального скрепоставленного сотрудника частной фирмы, приписанного к торговому представительству, трогать не планировали. Бюджет практически открытый в пределах разумного. Подотчатность, как таковая отсутствует. Однако... При неоднократных ссылках на содержание дачи с обслуживанием в хости для нуж супруги Норы Харпер проверкой не зафиксировано ни одного документа, подтверждающего оплату содержания места дополнительного постоянного проживания. При том, что выправленное по всей форме разрешения от советских уполномоченных органов имелось. Выходит. Либо. Аренда южного особняка велась на бесплатной основе, что сомнительно, поскольку широко известна повышенная любовь советов к английским фунтам стерлингов, либо оплата осуществлялась из наличных средств арендатора и не проводилась по официальным каналам фирм-поставщика сельскохозяйственного оборудования. Подобное обстоятельство было вполне объясним, могло и не вызвать дальнейших проверочных мероприятий. Собственно говоря, будь он в тот день чуть более лояльным, в буквоедском смысле слова, бухгалтер-экономист управления МИ-5 вполне мог бы и не обратить внимания на несущественную нестыковку в расходах ответственного сотрудника, под контролем которого заключались миллионные сделки, включая плату золотом. Однако проблема стояла не в этом. Конкретно дело заключалось в том, что бухгалтерская жена никогда не посещала здравниц на побережье Черного моря, и никогда бухгалтерские дети не плескались в его волнах, и никогда сам он, старейший работник Ми-5, не отведывал и не мог по достоинству оценить вкус шипучего, игристого цемлянского, выстреливающего пробкой, по рассказам зонтаков, на расстоянии до сорока пяти метров по горизонтали. Это обстоятельства его с поводом. Повод причиной. Причина слабой, но ниточкой. За нее и потянули. Потянув, размотали до голой катушки. Размотав, ахнули. Ахнув, напряглись и задергались. Задергавшись, решили убрать...